Глава 41. Нейтон. Эвасон встречал нас солнцем. Да, здесь было прохладнее, чем в Тассете, и уже на границе ночи стали темнее. Так удивительно. А еще до этого я никогда не видел горы. В Эвасоне они, казалось, доставали до самого неба. Мне сразу понравился этот суровый край, и я надеялся не разочароваться в нем. Минувшие дни и пути выдались сложными. Слишком много было раненых, Макс и Дея падали с ног. Сам я больше спал, чем бодрствовал. Да, яд в моей крови растворился, но на восстановление понадобилось время. Дилан, несмотря на медленное выздоровление, делился с Деей энергией природы, благо в Асоне хватало зелени, а на длинных привалах все стремились к Аллану, чтобы послушать удивительные истории о далеких странах и кораблях, даже смертоносный Кей, который тоже поехал с нами». Я тоже заслушивался и видел странные красивые сны. Наверное, так проявлялось влияние Берта. Каждый помогал, как умел, чтобы мы наконец-то достигли цели. Айтере и Хайди держались тихо даже сейчас, лишившись клятвы, связывающей по рукам и ногам. Они сгруппировались вокруг Дилана, который всегда был негласным лидером среди парней Хайди, и прислушивались к нему. Эжен только фыркал, наблюдая растерянность в рядах взрослых мужчин. Сам он ожил, стоило переехать границу Тассета и Эвасона. Вглядывался в каждый листочек и травинку, будто никогда не видел прежде. Рассказывал Ария о своем доме, родном городе. И мы с Дейей тоже прислушивались, присоединялись к ним, чувствуя, как Эвасон постепенно прорастает в сердце. За эти суматошные дни я так и не нашел минуты, чтобы рассказать Дейей о главном. Она сама настолько была измотана лечением раненых, что о моем резерве просто забыла. Наверное, думала, что наша магия, как всегда, переплетается сама собой. И только через неделю, когда мы остановились в очередной гостинице и на какие-то редкие минуты остались вдвоем, спросила. "Нейта, это что с твоим резервом? Я чувствую тебя иначе, чем прежде. Может, надо вернуть клятву?» «Не надо», — улыбнулся я, сжимая в объятиях свою солнечную девочку. «У меня есть подозрение, что после смерти моя магия изменилась. И я перестал быть Айтере в привычном понимании. «Как это?» – Дя удивленно посмотрела на меня. «Вот так?» – улыбнулся и поцеловал ее в щеку. «Я по-прежнему могу обернуться драконом. Только теперь мне для этого не нужна твоя магия. Думаю, наши силы настолько сплелись, что теперь нам не придется думать об охлаждении резерва. Ты можешь использовать магию, не оглядываясь на Айтере. Я тоже могу, но не нуждаюсь в твоей постоянной помощи». «Удивительно», – прошептала Дя. «И прекрасно, что ты теперь свободен». «Да, свободен. И в то же время взят в плен, потому что сейчас тот вихрь эмоций, который бушевал внутри меня в тассете, улегся, И я стал яснее понимать, насколько сильно люблю Дею. И как меня изменила эта любовь. Хотелось кричать о ней на весь мир, а еще защитить, уберечь, закрыть от всего дурного и спрятать. Это уже говорил мой дракон». Так тебя люблю. Я обнял ее крепко-крепко и хотел бы никогда не отпускать. Но в коридоре уже слышались голоса Эжена и Ариет. Значит, недолго нам оставаться вдвоем. И действительно, друзья ворвались в комнату радостные и воодушевленные. Сестренка восторгалась каким-то растением, которое показал ей Эжен, и они оба собирались тут же найти Дилана, потому что он обязан это увидеть. Одним словом, не оставалось времени на скуку. Даже просто остановиться и подумать не оставалось. А города и поселки сменяли друг друга, приближая нас к столице Эвасона — Лиесте. Лиеста раскинулось среди кристально чистых горных озер. Это был большой город, совсем не похожий на своих собратьев в тасете Многоэтажные здания устремлялись шпилями вверх, и людей здесь было гораздо больше. Никто не оборачивался вслед друг другу, определяя Айтере перед ним или Ильтере. Жен говорил, что здесь это не имеет значения, а я до конца не верил. Семья Генри Хайлера жила в пригороде, там высотные дома сменялись особняками, окруженными садами. И так мне было привычнее, если уж честно. Когда автомобиль остановился у ворот одного из подобных особняков, я даже не поверил, что мы на месте. Зато и Жен вылетел из автомобиля и умчался куда-то внутрь. Оказалось, счастливая жена это очень энергичный и шумный парень, и от него хотелось спастись, но возможности не было. «Дэя, Ари, ну идите же сюда! Донесся его голос. Жен вернулся, схватил девчонок и потащил за собой. Киса почуял свободу, усмехнулся Дилан, который сегодня был за рулем нашего авто. Подожди, скоро и мы с тобой войдем во вкус, ответил я. Да уж, пока с трудом верится, что вы в Асоне все иначе, признался друг. И это немного пугает. Знаешь, я так привык жить в постоянном напряжении, что не представляю, как можно проводить время иначе. Зато теперь ты будешь со своей семьей. Да, — улыбнулся Дилан без обычной иронии. И это тоже очень радует, но немного пугает. А вдруг Лори быстро надоест мое присутствие? «Не говори глупостей», — ответил я. «Идем, пока Эжен не вернулся за нами. Генрих и Кристин тоже уже прошли во двор». Они давали распоряжение прислуги. С нами приехал Макс. Он держал на руках Мадлен, и та что-то энергично пыталась ему рассказать. А вот остальные ребята остались в городе, потому что дом Генриха не вместил бы такое количество людей. Это первое. А второе, времени на оформление надлежащих документов для Айтере Хайди у отца не было, поэтому Генриху предстояла непростая работа, чтобы выбить официальное разрешение на проживание в Ивасоне для всех, кто приехал с нами». Поэтому пока Айтере поселили в гостинице, приставили охрану. Генрих обещал, что ненадолго. И отправили отдыхать. «Дилан!» – послышался звонкий голос. Лора вылетела на крыльцо особняка, замерла на миг и кинулась на шею мужу. Дил подхватил ее на руки и поцеловал так, что даже стало завидно на пару минут, пока Дэй не была рядом. «Наконец-то!» Лора плакала от счастья. «Наконец-то ты со мной! Это не сон, правда?» «Мне в последнее время снились кошмары. Ох, Дилан!» Яна снова принялась покрывать его лицо поцелуями, а Дил прижимал к себе жену так, будто не видел вечность. «Идем, Джинни ждет!» Лора сжала его руку и увлекла за собой. «Нейт!» «А это уже по мою душу!» Дэя и Ариэт успели побывать в доме, потеряли меня и вернулись во двор. «Иду!» — крикнул им. И суматоха захлестнула с головой. Мы разбирали вещи, старались отмыть дорожную грязь и пыль, привести себя в порядок. Поэтому к вечеру я чувствовал себя разобранным на детали и собранным заново. «Нейт, ты здесь?» Да я заглянула в отведенную нам спальню. «Да», — ответил я, поймав ее в объятия. «Скоро ужин, нас ждут». Моя любимая тоже казалась оживленной и счастливой. «Послушай, я дозвонилась до Винса, он такое рассказывает». «И что же, — говорит Винс, — Спросил я, хотя больше хотелось поцеловать мою Ильтере. Винс обнародовал вторую часть компромата на Хайди, но она уже до этого сняла кандидатуру с выборов. Точнее, Джефф снял за нее, потому что, говорят, Хайди сошла с ума после того, что произошло у нее дома. Тэд постарался?» Спросил я. «Наверное, Винс видел его мельком. Тед передавал только, что все в порядке, и что твой отец жив, но его частично парализовало после удара Эжена, поэтому Стеф взял все дела в свои руки». «Пока, конечно, рано говорить, к чему это приведет, но будем надеяться на лучшее. Может быть, Стеф прижмёт общество чистой силы к ногтю?» «Если захочет», — я пожал плечами. «Не знаю, чего от него ожидать. А вот Джеффри меня удивил. И как ему удалось провернуть такое с Хайди? Её не так-то просто поймать в сети». «Их Стедом план сработал». Да я пожал плечами. «Даже не верится, что мы выбрались из всего этого». и не нужно дрожать от малейшего звука, просыпаться ночами, бояться выходить на улицу. Да, не верится. Я обнял ее крепче. Нам обоим было нужно время, чтобы осознать, все тревоги остались позади. Пусть на время, но эта передышка так необходима. А потом дела снова захлестнут с головой. «Я хотел у тебя спросить кое о чем», — сказал на ушко Дэя. «О чем?» — она удивленно взглянула на меня. «Ты станешь моей женой?» я чуть покраснела и смущенно отвела взгляд. «Да», — ответила она, — «да, и еще раз да». И я рассмеялся и подхватил ее на руки, закружил по комнате, целуя куда только мог. «Люблю тебя, люблю», — шептал, прижимая к сердцу. «И я тебя, Нейт, очень». И в нашу идиллию вторглась неумолимая Ари. я, Нейт, ужинать!» — крикнула она из коридора. — Пришлось идти в столовую. Да, тишина родителям и жена теперь точно не грозит. Генрих сидел во главе стола. Рядом с ним Кристин. Она держала на руках Мадлен, и та пыталась что-то стащить из тарелочек. Жен и Ари о чем-то шушукались. Джинни отказывалась отпускать папу, и сияющий Дилан слушал болтовню дочки и улыбался Лори. Макс и тот улыбался, хотя наша дружная компания его и смущала. А еще к нам присоединились Рон и Меган. И днем они были в городе, но к ужину приехали. Они тоже казались невозможно счастливыми. Мы с Дэй сели рядом с Эженом. «Отдохнул немного?» – спросила у него Дэя. «Такое чувство, что я сплю», – ответил он. «Да, ты прав». А Дилан уже говорил тихо мне. «Присмотрись к Меган. Улавливаешь». Я пока ничего не улавливал, но понял, что Дилан имел в виду, Кажется, семью Рона ждало пополнение. Вот и замечательно. «Раз уж все собрались...» — Генрих встал. «Я предлагаю поднять бокалы за то, что мы благополучно приехали домой, что Ижен нашелся вопреки всему, и что наша семья стала гораздо больше. Я очень благодарен каждому из вас за помощь и доверие и за желание сделать этот мир лучше». Пусть все плохое останется позади, а впереди нас ждут только светлые дни. Бокалы соприкоснулись со звоном. Мы выпили немного шампанского и принялись за еду. А я все думал о том, что иногда сбываются наши самые дерзкие и невозможные мечты. А в моем случае то, о чем не мог и мечтать».